Девятое. Звездочет выпрыгнул из люка и быстро откатился под прикрытие старой выщербленной стены. Несколько минут он настороженно изучал призрачный узор аномалий, как всегда изменившихся после прорыва, когда зона меняет декорации и тщательно наводит макияж, ожидая гостей. Он Глубоко с наслаждением вдохнул свежий, кристально чистый морозный воздух, очистившийся от постылы, грязно-серой пелены туманой прикрыл глаза. Воздух густо пах сосновыми шишками, облепивший траву росой, полынью, и совсем не верилось, что это зона, чужеродное образование на теле планеты. местопредельно опасное, исполненное смертельными аномалиями, непонятное, чуждое и угрюмое. Скрипнул люк, из него проворно вылез мура, и, оглянувшись по сторонам, подал руку, помогая подняться другим. «Задремал?» – улыбнулся он, смотря на притихшего разведчика. «Неужели не выспался? Целую ночь ведь грохотела». «Не трогал бы ты его, мура!» – пыхнул самокрут колесник. «Он слушает!» Зана, она ведь как женщина, любит внимание, четкость. На ней ведь не только глазеть, а еще и чувствовать надо, слушать. Вон, смотри, как за ночь принарядилась, сколько прикрас понавешала. Ага, только бы не попасть в эту самую красотищу. Кивнул тунгус, протискаясь под балками, обходя сторожку. Хобана, братцы, гляньте-ка, вот это подфартило. Послышался восхищенный вопль муры. Лист холи с последними присоединился к муре, обозначающему болтами опасный участок примятой густой травы. Трава, где раньше валялись мертвые слепоши, была щедро высеяна блестящими на солнце ярко-красными кристаллами. Это лист земляника, артефакт такой, не то чтобы редкий, но тоже стоит немало, а если прикинуть размер, так вообще клондайк. Земляника затягивает, обеззараживает любые раны, ну, разве что, кроме очень глубоких. Притом, она неактивна. Почему земляника? Спросил Лист, помогая Муре обстреливать аномалии. И вообще, как возникает название аномалии, артефактов? На что это похоже? Мура положил ему на ладонь мерцающей росой кроваво-красный кристалл. На землянику. Ну, вот потому и земляника. Мы исходим из простой. Ближайшие налоги, сложные зуботребительные имена им присваивают уже ученые. Что касается свойств, то многие свойства открываем мы, сталкеры, проверяя на себе. нет то, чтобы намеренно, чаще случайно, разбираться с артефактами дела ученых. Мы же просто приносим приемщикам найденные артефакты, приемщик их оценивает и переводит причитающиеся деньги. Все честно и предельно просто. Мы с тобой, лист, работники на службе у государства. Если бы было иначе, то самому даже на голом скопить нереально. Знаешь, каких он денег стоит? Помощь вояк тоже не бывает лишней. Хотя на помощь необычно не спешат. Кому охота лезть в аномалии и подставляться под пулей? Алис осторожно собирал землянику и раскладывал на бережно расстеленное мурой полотно пора. Слышал, за ней нелегалы есть без жетона, которые? А как же, конечно, есть. В основном всякое требие, криминальные элементы разные. ну и прочие темные личности. Их солдат отстреливает без всяческого зазрения совести. Жетона у них нет, опознавательных знаков тоже и мало кто это может быть. Те же выворотники, порождение зоны, имеющие формы человека, они запросто могут принять вид сталкера и пудрить мозги до самой смерти. Гвалом и при встрече первым делом идентифицируют данные жетона, опознавательные метки, ну и собственно какие-то свои идентификаторы. Голумы что-то вроде собственной сетки, которые не связаны в пределах досягаемости и посредством которой мы переговариваемся в зоне. Обычные приборы вот практически не работают, шулят и полагаться на них нельзя. Вот потому нам и выдают при входе в зону голымы. Это потом с лихвой укупает все затраты государства. Ну а нелегалы, они тоже за артефактами охотятся. Сбывает на черный рынок. Это дороже, чем дает приемщики, но рискованнее. Если на этом поймают, то без суда и следствия припишут пособничество и шпионаж. Мародеры могут встретить тебя в зоне, обчистить и оставить без штанов. Хорошо, если не грохнут. Потому, если ты видишь человека... голым молчит и нет жетона, то лучше стреляй, в зоне кроме сталкера ведь никого и нет, так что тебе повезло, что звездочет тебя вытянул и взял с собой. Они закончили собирать землянику, Мура упаковал ее в пору и отдал один серта к листу. Ваша звездочет доля, все по-честному, ты слепушей накрошил, а земляника из плоти рождается. Они распрощались с тунгусами Муры. Те решили не возвращаться к могильнику, а отправились на периметр, сдать найденную землянику и пополнить хипасы. Лесник проводил их взглядом, и когда они исчезли за поворотом, подозвал звездочеты. «Такое дело, звездарь. Проход на арсенал через могильник закрыт. Там даже блокпост путники свернули. Что-то нехорошее село на проходе. Не хотел говорить молоднику, не к чему им это знать да нарываться». Ведь не послушают и полезут в самое пекло. Меня ведь не просто так стая догнала. На линзу я попал. А линза, сам знаешь, с одной стороны приближается, а с другой отдаляет. Не сразу и смекнешь, что к чему. Смотрю, псы далеко. но я себе и чапаю потихоньку. Волым подтверждает увиденное. В общем, выскочила не прямо на меня. Я ходу. Остальное, знаешь... Потом мой голым пришел к выводу, что получал искаженные данные из вывернутой линзой метрики пространства. В общем, ложные. Громадная такая линза, метров сто не меньше. Первый раз такую вижу. Спасибо, старый, выздоравливай, Припялся у тебя хватит. А, мы пойдем искать проход, глядишь, и найдем тропу. Лесник кивнул, сел на замшелый колоду напротив жаркого солнышка и засмолил свой самосад. Выбравшись из-под леска, они направились в сторону могильника, поднимающегося ржавыми кучами к самому небу. Звесточет, а почему на периметре считают, что Кречет мертв, а сталкеры говорят о путниках, утверждая обратный? Все не так просто, генерала Кречета Двинули в первый танковый штурм. Сам видел, что из этого получилось. Он повел выживших в сторону арсенала, с боем пробивающихся через нашпигованные аномалиями могильник. Это сейчас есть база аномалий, описания, А тогда не было ничего. Сколько людей погибло не Танки ведь не просто так в коридоре стоят. Они на мост ехали. Редчайшая аномалия всего несколько раз была. Красивая такая... похожие на мост из облаков. Тогда сзади танковой колонны из-под земли образовались тиски и попёрли стеной, перетирая броню в хлам. У Кречета не было особого выбора. Они въехали на мост, а потом исчезли с радаров. Тот, кто прошел облачный мост, не может вернуться из зоны обычным путем, не отпускает зона, обратно тянет. И чем ближе к периметру, тем сильнее ломает человека. Кречет и его люди не смогли вернуться, даже если и хотели, не могли. Пробовали некоторые отчаявшиеся вернуться за периметр в большой мир, ведь у многих остались семьи, жены, дети. Да только не сождена им было к ним вернуться, не доходя к периметру, умирали. Просто так умирали без всякой видимой причины. Кречет вину за погибших людей, бессмысленно пролитую кровь, возложил на болванов из генштаба, который, не проведя предварительной разведки, обнюхав зону со всех сторон, сразу направили туда войска. Потому он, поощряя слухи о своей гибели и не желая больше связываться с армией и правительством, основал группировку «Путь», которая поддерживает в своей части зоны относительный порядок и ищет обратную сторону облачного моста «Путь домой». Вот потому они и называются «Путниками». «А как же сталкеры?» Спросил лист, проходя вслед за звездочетом возле щелкающих тисков. «Их пускают в арсенал?» «Почему нет?» «Они приносят последние вести из большого мира. Да и сами не прочь отдохнуть хорошо защищенном, безопасном от аномалии месте. Правила простые. Не провоцируй, останешься жить». «У них есть вполне приличный бар и магазин, в котором торговец берет за товар плату артефактами. «Все довольны». Сталкеры получают припасы и защиту, пока исполняют условия нейтралитета, а кречет, не желая связываться с черным рынком и врагами Родины, отправляет собранные артефакты к на периметр, взамен получая все, что требуется. Конечно, приемщики прекрасно понимают, с кем ведут торговлю, но держат рот на замке, получает это солидный куш. Догадки – это неофициальные информация. Звездочет замер, указал на землю на свой браслет. Лист послушно упал и начал отползать в сторону кустов. Голым включил замкнутую волну. Лист, пересмотрись на девять часов. Что ты видишь? Изображение увеличилось. И он увидел, как под перекрытием деревьев, прожимаясь к ржавому составу, в сторону ангара двигается группа вооруженных людей. Твой голым принимает опознавательные знаки? Нет, он их не находит. Звездочет на связи. Меня кто-то слышит? В эфире раздалось шипение помех, и едва слышный голос ворвался в эфир. Звездочет? Какими судьбами? У нас на Донгара висит пятно. Все голымы в спячке. Мой еще держится, на сильные помехи. Кто это с тобой? Зашкаливает, зараза. Не могу разобрать. Это мой напарник. Напарник? Ну ты и дал. Не время трепаться. Грейдер, твой голым, видимо, вот-вот заснет, раз пропустил такую группу мародеров под самым носом. Двигаются туннели, человек 15 не меньше. Будут у вас минут через десять. Ты можешь зайти им сзади? Тревожился Грейдер. Отсюда не видно ни черта. Могу, но тут сплошные аномалии не пройти, если бы карта была. Держи карту. Тут же отозвался Грейдер. Тут указан проход, но голым и выруби, а то тоже заснут. Отбой. Звездочет подполз к листу и открыл полученную карту. Запоминай и держи в голове. Голым и мы сейчас отключим, иначе они уснут. Обойдем этих молодчиков, ну а дальше у тебя будет возможность продемонстрировать свое снайперское умение. Лист молча кивнул и поджал губы. Страшно стрелять. Это может вовсе и не люди уже. Иначе зачем бы они перли с оружием на на стоянку Грейдера? Познавательных знаков нет, зато есть оружие. Простая арифметика. Грейдер пасется в этих местах и может знать, как сейчас попасть на арсенал кречета. Не робей их, поползли. Двигаясь вслед-вслед, они по памяти протискивались по узкой безопасной тропе, полагаясь на внимание чутье. Слева комариным писком стреляла едва заметная, змеяющаяся голубыми колючими искрами Тесла, справа подергивалась рябь пелены, сзади тревожно трещало чек радиации. Положения, мягко сказать, незавидные, особенно при условии, что подлетное время мародера в кангару минут пять. Но Листу показалось, что он идет по тропе уже несколько часов. Он смог, как мышь, тщательно наблюдая за проводником и в притирку разминаясь с аномалиями. Странная штука-время, оно извинчиво и пластично, лишь глупцы наивно предполагают, что оно способно идти только в одном направлении. Время не имеет ограничений, только в убогом человеческом восприятии оно идет лишь вперед. Эта гибкая субстанция зависит от сознания, регулируется и направляется им независимо от того, понимаем мы это или нет. Точно так, как и закон всемирного тяготения регулируется иным принципом и отрицание его существования не спасает от шишки на лбу, если бросить над собой камень и утверждать, что никакого притяжения в самом деле нет, и все это вымыслил Ньютон, будучи не совсем трезвым. Но шишка на лбу живо убедит в обратном даже самых отъявленных скептиков собственное невежество, не самая лучшая точка зрения для опровержения вселенских принципов. Выскочив из аномального лабиринта, лист без сил повалился на землю, занимая огневую позицию, полагая, что группа мародеров уже давно успела достигнуть и скрыться в ржавой громаде ангара, но обнаружил, что их самих задержала полоса аномалий. Их проводник, протискиваясь на полусогнутых, искал путь, а остальные, затянутые в тертую черную кожу, нервно сжимали оружие, толпились за спиной. Хлестнул выстрел, и рядом со звездочетом впилась пуля. Проводник перекатился за куст и распластался на земле. А лист, приникнув к оптике своего автомата, пытался вычислить огневую позицию снайпера. Через минуту он заметил едва заметно колышащиеся ветви наверху туннеля, из которого выглядывал ржавый, видавший виды состав. А лицо снайпера не обременяло печать размышлений на темы ценностей человеческой жизни. А низко посаженные глаза горели тусклые угрозой. На зарочном щетиной лице недоброй кривилась косая ухмылка, и вся его угловатая внешность выдавала в нем представителя криминального мира, живущего по принципу стаи, где выживает сильнейший. Прикинув, куда откатился звездочет, он довольно осклабился, сверкнув железными фиксами и приник к старой потрепанной СВД. Стоит ли жизнь смерти? Стоит ли смерти тот, кто сам готов убивать без зазрения колебания совести? Оставим нарушение этических, моральных проблем на потом, когда над головой не свистят пули, когда у вас не целится с винтовки я брошу шерстью гумункулус, не имеющий даже представления о совести и сострадании. Неважно, война или вооруженное столкновение небольшой группы людей, и тут и там умирают люди. Лист выдохнул и нажал на курок. Автомат мягко толкнул в плечо, принимая нелегкий выбор, который делает сам человек. Через усиленную оптику было хорошо видно изумление, застывшее на лице снайпера. Он потрогал рану, а потом рухнул зарослей. Звездочет показал большой палец и поднялся с земли вскидывая инвентарь. винтарь. Алис вздохнул и, присев на корточки при к оптике. Мародеры не заметили потери снайпера, прикрывавшего их позиции, но в их рядах появилось внезапное смятение. Раздалась беспорядочная, хаотичная стрельба. Из туннеля в к мародерам быстро приближался мерцающий призрачным светом сгусток клубящегося тумана. Раздался сдавленный крик Туман завертелся вихрем вокруг людей и опал. Все осталось по-прежнему. Мародеры все так же спешили к ангару, на ходу перезаражая оружие. Проводник приник к земле, да так и осталось висеть в медово-красный сгусток кристалла, накрывший группу. Звездочат еще минуту изучал обстановку. а потом подал сигнал следовать за ним и направился в сторону ангара. Вот так вот лист. Тут решает вовсе не оружие, тут решает зона. Что это было? Светлячок. Даже и не знаю, что он такое. Аномалия или живое существо. Но выяснять не советую. Застынешь в янторе, как они. Видимо, шумели много и плохо думали. Вот и разбудили на свою голову. Вообще-то он днем не особо вылазит, но из каждого правила есть исключение, а у зоне не бывает однозначных ответов и решений. И долго они будут висеть в этом янтаре? Дней несколько, а потом исчезнут. Никто не знает, живые они или мертвые, но доставать их оттуда никто не станет, запросто можно попасть на их место. Смотри внимательно по сторонам. Нынче на могильнике неспокойно. Тут не только на аномалию можно попасть, но и запросто поймать пулю. За что? За все. Даже за то, что ты просто попал в поле видимости и прицел ствола. Для мародеров ты законная добыча, ценность твоей жизни в их глазах, измеряется только полезной информацией, которой ты можешь сообщить, но и это не дает гарантий, что тебя оставят в живых. Тут много прямоходящих существ с огнестрельным оружием и у каждого есть свой мотив. И толку тебе знать этот самый мотив, если тебя уже и в живых не будет. Чем глубже зона, тем сильнее вылезает из человека наверх то, что скрыто внутри, чем дальше периметр, тем слабее законы и рамки внешнего мира, сдерживающие личного, персонального зверя. А Лист внимал проводнику, присматриваясь к аномальным образованиям, каждый из которых было противоречием и опровержением не только известных законов физики, но и моральных аспектов бытия. Аномалии были предельно опасны и смертельны. но вместе с тем каждая из них порождала жизнь новую удивительную жизнь в виде причудливых артефактов ради добычи которых сталкеры рисковали собственными жизнями и отправлялись в зону и помнит ли мир безвестного сталкера михея притащившего из рыжего леса что в притирку соседцев ЧС артефакт мерцания да да то самое мерцание на изучение которого многие ученые сделали имена, подарив миру лекарство от рака. Нет, не помнил. Он о нем даже не знает. Но вот имена светил навечно вошли в науки и медицины. А Михей? Да что Михей? Провалился по колени в жижу, желая благодетельствовать мир новой находкой. Потерял обе ноги и получил от благодарного человечества каталку. В зону попадает с разными целями, Вот выходит только через один выход, чаще видеть тщательного, продезинфицированного, биологически обеззараженного цинкового гроба. Никакого обмана, все честно. Не зря на периметре громкоговорители и ночь навещают о том, что зона смертельно опасна, и пересекать ее не рекомендуется ни в коем случае. Но все же идут. идут после тщательных проверок всестороннего рассмотрения как необходимых навыков выживания, так и благонадежности. Но это не место пожизненного заключения с билетом в один конец. Многие успешно отрабатывают трудовой контракт и уходят из зоны живыми и здоровыми, но часто возвращаются назад, потому что иначе уже не могут. Мир кажется безвкусным и пресным. Радости с ее минутными и призрачными, а цели, которых так долго добивались, бессмысленными. И только на грани постоянной смерти жизнь вновь обретала смысл, пусть даже не высший, но ради которого стоило жить».